Глава 11. Передняя стена ходовой рубки гиперсветового корабля представляла собой экран в виде шарового сегмента диаметром около 4 метров. На некотором расстоянии от него располагался долгообразный пульт управления, за которым сидел командир корабля Федор Лорка и его дублер Виктор Хельк. Позади них восседал Соколов очень довольный и несколько торжественный. Присутствие соколового в было, вообще говоря, некоторым нарушением установившихся традиций. На старте посторонним, в от их корабля, находиться не разрешалось. Но эксперт сумел уломать лодку, Понимаете, Федор? — проникновенно говорил он. — Так уж странно сложилась моя жизнь. Но я еще ни разу не переходил световой барьер, Он заметил недоверие, отразившееся на лице командира, и поспешно добавил. «В солнечной системе на сверхсвете не ходят. Я имею в виду рейсовые корабли. Когда я был молодым, прогулочные сверхсветовые трассы еще не были введены, а когда их вели, я стал уже солидным человеком. Интересных дел хватало и без этой сверхскоростной экзотики». Да, и если говорить честно, страшновато было без надобности пускаться в такую жутковатую авантюру. Лорка усмехнулся, разглядывая Соколова. И Соколов, благо теперь это можно было делать без помех, разглядывал его с профессиональным интересом, который за годы экспертной работы стал неотъемлемым качеством его натуры. Лорка как-то плавно, незаметно, но ощутимо. Изменился за последние дни. Он стал собраннее, суши, Глаза, если и не совсем потеряли присущее им лукавое выражение, то стали строже. Даже цвет их казался теперь не таким задорно-зеленым, как прежде. Лорка принял на свои широкие плечи тяжелый груз ответственности, который всегда лежит на командире корабля, и это не могло не сказаться на его состоянии. «Хорошо», — после паузы решил Федор, «Будь по-вашему, при одном условии, никаких восторгов и пустопорожней болтовни, и вообще ничего лишнего!» Соколов молча приложил руку к сердцу. В общем, у эксперта были основания для торжественности, хотя к этому примешивалась некая неудовлетворенность, если не сказать разочарование, уж очень примитивной, простой, казалась ему ходовая рубка. Пульт управления разочаровал Соколова больше всего. Он был ничуть не сложнее приборной панели простой объекты или заурядного мобиля, кабины которых эксперту были хорошо знакомы. Хельк, заметив недоумение на лице своего подшефного, спросил с улыбкой. «Я вижу, это келья показалось вам скучноватой». «Да», — Соколов оглядел ходовую рубку и снова задержался взглядом на пульте управления ваше святилище действительно скучновато и как бы это выразиться поточнее простовато огляделся и виктор улыбка его приобрела насмешливый оттенок приборов можно понаставить столько что не только рубки но и всех остальных кородельных помещений не хватит не только чертный современный инженер ногу сломит вместо этого изобилия один прибор 0 ну индикатор Если все идет по программе и укладывается в нормы допусков, стрелки этого прибора стоят по нулям, а пилот благодушествует. А вот когда одна из стрелок сходит с нуля, на эти вот экраны проецируются показания нужной группы приборов, и параллельно бортовой компьютер выдает соответственную информацию. Как это ни странно, они быстро подружились. Сельдь и Соколов, несмотря на большую разницу в возрасте, и совершенное несходство характера. Дело в том, что Виктор в принципе был добрым парнем, но у него был чрезмерно развит дух соперничества и соревнования, а в космосе Соколов уж никак не мог быть ему конкурентом. Поэтому лорка чутко подметил особенности характера неперебесившегося Хельга и объединил его в паре с уравновешенным Соколовым. В особом примечании к судовой роли Виктор числился наставником эксперта-стажера-навигатора. А вот Ника была стажером-пилотом, наставником у нее был Игорь Дюк. Смерч отворил от причала космопорта на дополнительной тяге. К брюху гиперсветового корабля для этой цели пристыковался небольшой, но мощный буксир, который и вывел его на трассу разгона. Когда эта операция была закончена, прозвучал доклад. Смерч буксировку закончил. Внешнюю информацию на пульты экран, скомандовал Лорка, выполняю, откликнулся глубокий, хорошо поставленный мужской голос. Соколов знал, что это голос бортового компьютера. Тодовая рубка погрузилась в полумрак, который, впрочем, правильнее было бы назвать полусветом, а обзорный экран потемнел и вспыхнул бесчисленной росыпью звезд и пятнами галактик. Серебряная вышивка по черному бархату, украшенная драгоценными камнями всех оттенков радуги — это было изображение лобовой зоны, охватывающая шестую часть небесной сферы при трехкратном увеличении. Вообще говоря, увеличение могло меняться в очень широких пределах, соответственно менялся угол охвата изображения. Первая опорная звезда на сопровождении, при этих словах компьютера — В самом центре обзорного экрана вспыхнула и снова притухла небольшая звездочка. Индекс безопасности четыре девятки, маршевые двигатели на холостом. Буксиру отцепка. Понял, ухожу. Смерч легонько тряхнула. Это сработали замки стыковочного узла. Буксир отделился от корабля и, описывая плавную кривую, стал уходить из рабочей зоны корабельных двигателей. Смерч, я буксир. «Трассу освободил. Я смерч. Прошу старт. Я главный пост. Стартуйте!» «Смерч. Чистые дороги. Понял. Стартую. Спасибо!» Соколов повел плечами, чтобы прогнать колючие мурашки, побежавшие по спине. «Стартовая лихорадка? Она самая!» Соколов чувствовал, что оно владеет не только им, но и всеми. Командиром корабля Федором Лоркой, экипажем скромного буксира, расчетом главного поста. Стоило лишь слушаться лаконичные, будто топором рубленные команды, в голоса нарочито лишенные всякой эмоциональной окраски, чтобы понять это, пошел. Этот возглас Лорки потонул в мощном, вибрирующем гуле. Он начался с низких басовых нот, но постепенно тон его повышался. Частота вибраций росла. Соколову, вступившемуся в подлокотники кресла, казалось, что вибрирующий вой ввинчивается ему в мозг, Когда терпеть эту пытку стало почти невозможно, вой в какую-то секунду утончился, превратился в стон, в комариный писк и исчез. Остался мягкий ровный шум, похожий на шорох сухих трав под горячим степным ветром. Вышли на разгон. Прозвучала информация компьютера. Разгон, полет на третьей производной, как говорят навигаторы, ход с ускорением ускорения, когда скорость растет пропорционально квадрату времени. Если бы полет гиперсветового корабля был обычным механическим движением, колоссальные перегрузки, стремительно нарастающие на разгоне, считанные доли секунды разломили бы корабль. Но движение смельче было движением совершенно особого рода. Каждую секунду ускорение корабля возрастало на 90 метров в секунду за секунду. Темпы роста скорости были поистине чудовищными, и в ходовой рутке покой и тишина, нарушаемая лишь дыханием маршевых двигателей. Сознание хотя и фиксировало этот лавинообразный процесс роста скорости, но тем не менее отказывалось воспринимать его в сколько-нибудь ощутимой форме. Жуткая, невероятнейшая штука. Впрочем, если взглянуть на этот сказочный полет не с механической, а диалектической точки зрения, он превращался в довольно обыденное и простое явление. Нейрон это тонкая материальная субстанция, которую сначала именовали эфиром, потом стыдливо называли вакуумом или пространством, наделяя тем не менее эти предельно пустые категории целым рядом конкретных материальных свойств. Этот нейрон расступался перед острым носом корабля и снова смыкался за той же острой кормой. Если угодно, полет смерча можно было считать своеобразным скоростным выходом в четвертое измерение за пределы действия обычных физических законов, определенных релятивистской механикой. Смерчу были не страшны атомные ядра, излучение, метеорная пыль и даже сами метеориты. Вместе с нейролом Они обтекали корпус корабля подобно тому, как сухие листья вместе со строями воды огибают корпус лодки. Гиперсветовому кораблю были опасны лишь крупные небесные тела, массы которых сравнимы с массой самого корабля, но такие тела или обходят, или расстреливают. Соколов вспомнил, что еще недавно, когда он впервые познакомился с основами гиперсветового полета, его поразила мысль. Как же тело, выведенное фактически в четвертое измерение, получает информацию об окружающем? Оказалось, что это и в самом деле головоломная проблема гиперсвета. Решить ее удалось не сразу. Первые серии гиперсветовых кораблей на этапе разгона были слепыми, как кроты, и лишь точный расчет и прогноз обеспечивали их безопасность от столкновения с крупными телами. Разумеется, люди не захотели с этим мириться. Соколов знал, что картина звездного неба, которую он видел на экране, модель, формируемая компьютером, но с интервалом в несколько секунд специальный щуп выходит на контакт с нейролом в лобовой зоне и, образно говоря, мгновенно фиксирует, фотографирует мир в зоне обзора. А по этим данным компьютер корректирует изображение на экране. До светового барьера три минуты, оторвался колов от размышлений голос компьютера. Дублеру готовность на подчистку, откликнулся Лорка. Экипажу проверить фиксацию. Понял? Хель поставил ноги на педали и взялся за штурвал. Распарывавший пространство корабль стремительно накатывал на световой барьер. Не будь смерч в четвертом измерении, Масса его сейчас непрерывно возросла бы в тысячи, миллионы и миллиарды раз. Величина разгона постепенно падала. Соколов не видел прибора, но слышал информацию компьютера. Смерч мягко качнула раз, другой, и вдруг кто-то невидимый, могучий, швырнул Соколова вверх, а потом вниз. Раскачка по тангажу, перегрузка норма, до барьера минута. Это компьютер. Подчистка! Понял! спокойно отозвался Виктор. Через секунду перегрузки ослабли, а потом почти пропали. Остались лишь их плавающие следы, словно корабль мчался, огибая вершины огромных волн. Виктор подчищал работу автоматики, вручную снимая помехи перегрузки, которые оставались на ее выходе. Работал он виртуозно, с тем чуть небрежным изяществом, которые сопутствуют высокому мастерству, действиям не на пределе, а с некоторым запасом возможностей. Всенаправленная раскачка, перегрузки норма, до барьера 10 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, барьер. Прошел еще десяток секунд, лорка скомандовал, отбой. Хельк бросил штурвал который волшебным образом растворился в передней панели пульта управления, покосился на Соколова и озорно подмигнул. С чудовищной быстротой, наращивая свою теперь уже сверхсветовую скорость, корабль шел на разгоне в 110 единиц.